Глава пятнадцатая. Рейвен. К черту школу. Нычу я, глядя на часы. Чувствую себя дерьмово. Я тебя понимаю. Кэптон выуживает одежду из ящика, бросая на меня взгляд через плечо. Но Майбл сказала, что парни тоже вчера не приходили. И Виктория сообщила ей, что Коллинз там был. Мы не можем забить на школу. Наши люди не чувствуют себя в безопасности, когда Грейвен рядом. Мы Грейвены. Пока нет. Он закрывает ящик и поворачивается, прислоняясь к нему с хмурым видом. Нам нужно, чтобы они видели, что все меняется, а мы нет. И они все еще могут доверять нам, что мы все делаем правильно. Раздраженно вздыхая, я встаю с кровати и направляюсь к шкафу. Я пристально смотрю на кучу дерьма, которую я свалила на пол в первый вечер. Я не надену ничего из этого мусора. В тот самый момент, когда я это говорю, раздается стук в дверь. Я бросаю взгляд на Кэпа. Он в этот момент вытирает полотенцем мокрые волосы. Он подмигивает и снова исчезает в ванной, так что я иду открывать дверь. Мои глаза расширяются от удивления, затем вздыхаю с облегчением, когда Виктория бросает сумку у меня в грудь. «Тут не так много, но я принесла тебе вещей на пару дней», — говорит она. «Чёрт возьми!» «Да!» Я втаскиваю ее внутрь, закрывая за ней дверь. Она засовывает руки в задние карманы, оглядывая комнату. «Мило!» Я усмехаюсь, вываливаю сумку и беру выцветшие черные джинсы и рубашку с принтом с мини-чизбургерами. «Да, зацени буфет. Завтрак на двоих, как они сказали». Я закатываю глаза. Она подходит к столу с золотой отделкой и проводит по нему пальцами. Я стягиваю боксеры и надеваю штаны. Хватаю один из нелепых бюстгальтеров из ящика, запихиваю его под футболку, чтобы застегнуть. Набрасываю рубашку через голову, и как раз в тот момент, когда я просовываю в нее руки, из ванной доносится голос Кэпа. «Ты переодеваешься?» Мои глаза случайно натыкаются на Викторию справа, когда он говорит. У ее губ застывает виноградина. Она хмурится, медленно кладя ее на стол. «С меня хватит!» Я хмурюсь в ответ. Кэптэн выходит, и она резко выпрямляется. Он кивает ей и затем направляется к шкафу за обувью. Ее глаза бегают по комнате, затем останавливаются на двери ванной перед балконом, и я удивляюсь. Здесь больше никого нет. Она смотрит мне в лицо. Она хочет спросить, и она могла бы спросить, если бы Кэптэна здесь не было. Ей придется поработать над этим, если она хочет добиться успеха, и мне нужно, чтобы она это сделала. Ей придется научиться говорить самой. Я падаю рядом с Кэпом на кровать. «Ты готова?» – спрашивает он. «Для первого дня в новых ролях». «Нужен ли нам план?» «Я имею в виду, мы идем туда с объявлением или позволяем им самим догадаться?» «Мы им немного поможем, но я уверен, что коллинс позаботится о том, чтобы слухи распространились». Он смотрит на меня с минуту. «Тебя это устраивает?» Я киваю. «Ты уверена?» «Не спрашивай меня об этом, Кэптен. Я же здесь. Я смотрю на него». «Я уверена». Его взгляд скользит за моим плечом и задерживается там, Так что я оглядываюсь. Виктория смотрит на нас. Она понимает намек и бесшумно выходит на балкон. Я поворачиваюсь к Кэптену. Его взгляд смягчается. Я не хочу давить на тебя. Возможно, все изменилось в том, что нас ждет дальше. Но кроме этого, пока ничего не изменилось, если вообще когда-нибудь изменится. Мне нужно, чтобы ты сказала мне, когда будет слишком. Я скажу, соглашаюсь я. Так что тебе тоже стоит сообщить, если когда-нибудь будет недостаточно. Этот мир быстро развивается, и мы должны идти в ногу со временем. «Согласен». Его взгляд перемещается на балкон. «Почему она выглядела так, будто ожидала, что из ванной выйдет Медок? «Потому что я попросил Мэйбл прислать ее сюда с твоей одеждой». Он пожимает плечами. «У нее не было причин предполагать и другое». «Верно». Он смотрит на еду. «Ты ничего не ела?» «У меня нет аппетита». «Тебе нужно поесть». «Тебе тоже». Покачав головой, он встает. «Пора ехать». Он хватает ключи и тянет телефон к уху, когда за ним закрывается дверь. Я встаю и смотрю на Викторию. Ее взгляд двигается с кровати на меня. «Где Мэдок? «Я не знаю. На пути в школу?» Мой взгляд сожалеет. «Давай, Ви, не будь слабачкой!» Она хмурится, на мгновение поджимает губы, идет мимо меня. Мои плечи опускаются, но потом она резко оборачивается и, наконец, спрашивает о том, что хотела узнать. «Почему вы двое здесь одни?» Я подхожу к ней. «Не заставляй меня быть той девчонкой и делать все возможное, чтобы поплакать над дерьмом!» Тебе нужна информация, а мне, чтобы ты задала вопросы. Она с яростью таращится на меня с минуту, но пока я смотрю в ответ, она успокаивается. Хорошо, соглашается она. Я дергаю головой. Пойдем, расскажу тебе все по дороге. По дороге в школу Виктория почти ничего не говорила, когда я рассказывала ей все, что могла, и она была погружена в свои мысли. После раздумия она говорит мне прямо. Ты бы на это не согласилась. Кэптен, да, но не ты. Я перевожу взгляд на Кэптона. Он внимательно смотрит на дорогу, а руками крепко сжимает руль. «Это все чушь». Она непреклонна. «Я знаю тебя достаточно хорошо». «Сначала я сказала нет», признаю я. Она ничего не говорит, поэтому я ловлю ее пристальный взгляд. Виктория еще сильнее щурится. В ее глазах появляется раздражение озарения. «Ты позволила ему принудить тебя к этому?» «Что за хрень?» кэптон кричит. «Я бы никогда ни к чему ее не принудил. И вообще никого не принудил бы. Я не о тебе» говорит она ему, не сводя с меня глаз. Виктория не отступает. Она ерзает на своем сиденье и требует информации, как я ее и просила. «Я не знаю, как ты стала такой, какая ты есть, но ты не из тех, кто заботится о себе, Рейвен. Ты бы никогда не сделала того, что, по твоему мнению, могло бы причинить им боль, особенно медику. Просто скажи мне, что он тебе чем-то угрожал?» «Не отвечай, Рейвен, грызается Кэптон. «Почему?» — дерзко отвечает она. «Не можешь смириться с правдой?» «Заткнись!» Он бросает быстрый взгляд в ее сторону и ускоряется, въезжая на парковку. Потом глушит двигатель. Он оглядывается на нас двоих, затем выходит из машины, ждет нас впереди. Я оглядываюсь на Викторию. Он сказал, что уйдет от них. Я этого не допущу. Она удивляется, но просто смотрит. Через несколько секунд, однако, ее лицо искажается, брови хмурятся, она продолжает смотреть на меня. Она делает что-то среднее между покачиванием головой и кивком. Ты можешь сказать нет. Ты можешь убежать. На дворе не 18 век. Ты права, отвечая я не сводя глаз с а В наши дни есть оружие и жадность, лучшие замки и более прочные стены. Я могла бы уйти и сказать нет, но если я уйду, они превратят их жизнь в ад и скорее всего найдут способ забрать меня, несмотря ни на что. Меня запрут, и я буду служить в цели только ночью. Они убьют себя, пытаясь вызволить меня оттуда, где я никогда не должна была оказаться. Кроме всего этого, Мэддок уйдет, если я сделаю что-нибудь еще. Это его способ гарантировать себе самому, что я в безопасности, зная, что я не позволю им пострадать от моей руки. Если я скажу нет или уйду, они потеряют друг друга. Зоуи потеряют своего отца. Этот город потеряет надежду, и Грейвена победят. Нет. Он вынудил тебя. Я смотрю на Викторию. Как я могла ему отказать? Ее взгляд перемещается на лобовое стекло. Она шепчет. Это великодушно с твоей стороны. Нет. Я смотрю на Кэптона. Это великодушно с его стороны. Медленно мы встречаемся взглядами. Он тебе нравится, не так ли? Ты выходишь за него замуж, не так ли? Я сдаюсь. Мы обе молчим с минуту, затем выходим вместе и подходим к Кэпу. Он засовывает телефон в карман. Он хмуро смотрит на школу. Руис опаздывает. Мэддок сегодня не придет. И начинается разделение. Нет смысла откладывать. Мне удается сказать сквозь гнев и боль, которые бурлят внутри, как вода готова выплеснуться наружу. Я делаю шаг вперед, но резко останавливаюсь, когда Виктория хватает меня за локоть и разворачивает. Я врываюсь из ее объятий, и она хмурится. «Тебе нужно держать его за руку», — говорит она. Я продолжаю смотреть на нее. «Это будет выглядеть иначе, чем если вы просто будете обнимать друг друга за плечи». «Если это правда, если ты ожидаешь, что все здесь в это поверят...» «Мне плевать, во что поверят». «Ну, тебе следует подумать». Она подходит ближе, чтобы другие не могли подслушать. «Ты согласилась на большее, чем брак. Ты согласилась захватить этот город. Они скоро об этом узнают. Ты думаешь, Грейвен не может передумать до того, как все будет сказано и сделано, если они решат, что это не в их интересах? Они избавляются от вещей, которые не служат какой-либо цели. Если они думают, что люди не купятся на ваш спектакль... Для девушки, которая не должна много знать, ты говоришь так, как будто знаешь многое». Кэптен скрещивает руки на груди. Она игнорирует его, но на ее лице появляется напряженное выражение. «Ты знаешь, что я права», — говорит она мне. Через секунду я смотрю на Кэпа, и он протягивает мне ладонь. Я беру его за руку, и мы втроем идем в школу.